Глава 17. Полуденный зной, нестерпимый жёг побережье. Маша и Диана, в одних купальниках и коротких джинсовых шортах, валялись на открытой скалистой площадке, покрытой скудной травой. Это место обнаружила Диана в один из подъёмов по опасной тропинке в палаточный городок. Ответные камни выгодно укрывали площадку от солнца, и подруги наслаждались относительной прохладой. Открывающийся вид был потрясающим. Резко вниз уходили скалы, а на диком пляже по правой стороне загорали редкие отдыхающие, которых не пугало перспектива сгореть на солнце. Маша безмятежно свесила голову вниз и тихо напевала какую-то мелодию. Обычное женское счастье заполнило её сердце почти до самых краёв. Хотелось петь и танцевать от таких сильных положительных эмоций. Она не испытывала ещё ни разу, и теперь была благодарна родителям за то, что они выдворили её из душного пыльного города на базу. "Ну и как он целуется?" лениво поинтересовалась Диана, видимо, в глубине души ощущая такие же перемены. "Я бы сказала, неплохо", немного смутившись, залыбалась Маша. "Может, познакомим их с Геной вечером? Отметим какое-нибудь событие" оживилась Диана. «Какое, например?» — вскинула голову Маша. «Ну, мало ли событий впереди. День строителя, день программиста, день медика. Было бы с кем, а повод, как говорится, найдется», — хихикнула подруга. «Надо подумать», — почесала переносицу Мария. «Мое голубое платье безнадежно. Его надо стирать». «При чем здесь твое платье?» «Да, в общем, ни при чем. Просто оно мне очень нравится». Расмеялась девушка. Ничего не понимаю. Диме тоже нравится, когда я в голубом платье, давилась смехом Маша. И ещё, похоже, я люблю его. Любишь вот так вот просто? Кажется, да. Тут же оборвался свой смех Маша и села, отряхивая джинсовые шорты от пыли. Думаешь, это странно внезапно влюбиться в человека, с которым знакома всего пару недель? Не знаю. Здесь на море всё происходит слишком быстро. Диана посидела к Маше и посмотрела вниз. Иногда мне кажется, что природа в этом месте тоже живая. Вот взять, к примеру, эту правую гору. Ничего особенного, гора как гора, а на меня она почему-то навивает ужас. Даже сейчас посреди дня мне немного не по себе, будто она на с тобой чувствует. Глупости, фыркнула Маша. Но она всякий случай решила отодвинуться подальше от края. Из-под ног тут же посыпались мелкие камешки и с шумом сорвались вниз. Где-то неподалёку раздался грохот. "Слышала?" схватила Диана Машу за руку. "Это сверху сорвался камень. Хорошо, если никого не придавило. Вообще-то, под правой горой купаться и загорать запрещено. Это может быть опасно для жизни. Мне вчера Дима рассказывал". вспомнила Мария. Внизу начали суетиться люди. Всё-таки что-то случилось. Нахмурилась Диана и с любопытством свесила голову вниз. Маша стала тревожна. Давай спустимся, узнаем, может, кому-то нужна помощь? Поднялась она с тёплых камней, порошенных травой. Пойдём, узнаем. Согласна закивала подруга, и девушки начали торопливо спускаться по тропинке. Где-то внизу по камням быстро пробежало несколько человек в белых халатах с носилками. У Маши жало сердце в недобром предчувствии. Что случилось? спросила она у первых попавшихся ребят. Камень сорвался, кажется, кого-то придавило. Там дальше, махнул рукой один из них в сторону ходящей пляжной полосы и поморщился. С нашей базы? торопливо уточнила Маша, вглядываясь в залитый ярким слепящим солнцем берег. Нет, из Новороссийска. Наши знают, что туда лучше не ходить. покачал головой другой. Идём туда, вцепилась Диана Маше в руку. А что, если мы помешаем работе врачей? сомневалась Мария. Ну, пожалуйста, когда ещё мы увидим работу спасателей? не унималась Диана. Хорошо, идём, согласилась Маша, и девушки быстро побежали вдоль каменистого берега. То, что им не стоило туда идти, Маша поняла слишком поздно, лишь когда разглядела кровоavленную книжку и белокурые пряди длинных волос пострадавшей камень перебил ей позвоночник, и теперь несколько мужчин в белых халатах пытались его поднять. Вокруг суетился парень в плавках и майке, видимо, её партнёр. Он пытался успокаивать, но от напряжения у него это плохо получалось. Девушка была в сознании, изо рта шла розовая пена, и она что-то шептала. Маше даже удалось разобрать слова: "Почему я не чувствую ног?" Почему я их не чувствую? Маша стала не по себе. Липкий, скользкий страх пополз по спине, не давая сосредоточиться. На мгновение она представила себе последствия этого чудовищного кента. Подняли и ещё подняли, ещё. Опустите носилки. Услышала она до боли знакомый голос и тут же заметила Диму, капельницу. Неля, где физраствор? Не время впадать в ступор, Неля. Скорая помощь из Новосибирска уже выехала. Надо доставить пострадавшую к медпунту. Камень медленно подняли и отодвинули в сторону. При виде раздробленных тазобедренных костей, клочков мяса и огромной лужи крови, Маша попятилась назад. Не в силах отвести взгляд от приставшего взору ужаса, она споткнулась об очередной камень и замерла. Диму оттеснил Лёшка, и терапевт на мгновение остановился. Хотел вытереть пот со лба. Но руки были перепачканы кровью. Грязно выругавшись, он попытался вытереть их о свой халат. И тут же краем глаза заметил любопытных подружек. "Что вы здесь забыли? Разве в памятнике не для вас написано, что здесь загорать запрещено? Я за душу вас обеих вот этими руками, если останетесь на этой стороне". Вскинул он над головой испачканные кровью руки. А страха Маша и Диана боялись охнуть. «Дима, сюда! Она сознание теряет!» выкрикнула Неля, и доктор полностью приключился на свою команду. Люди в белых халатах с носилками быстро удалялись в сторону базы. От шока Маша не могла пошевелиться. Ее вывело из ступора Диана. Вернее, рвотные позывы, которые она не могла сдерживать. «Диана, все хорошо?» бросилась она к подруге. «Хорошо?» закашлялась та. Да ты на себя посмотри. Вся серо-зелёная. Почему-то Маша дрожала. Нам надо вернуться на базу, как можно чёче произнесла она. Давай попробуем, умылась прохладной морской водой Диана. Поддерживая друг друга, подруги поприли к по раскалённым камням в сторону лагеря. К моменту их возвращения вся база гудела, как встревоженный пчелиный улей. Скорая помощь успевала вовремя. И пострадавшую доставили в город. Местный медицинский персонал отправили вместе с ней. Думаешь, у неё есть шанс? панура спросила Диана, толкая деревянную голубую дверь их комнаты. Выжить? истерично вскрикнула Маша. Очень может быть, только ходить она вряд ли сможет, и сидеть тоже. Ну, медицина не стоит на месте, попыталась возразить Диана. Не стоит, только чудес не бывает. Маша села на свою скрипучую кровать и вдруг всхлипнула. Слёзы покатились ручьём, и рыдания было невозможно остановить. Поищу чего-нибудь в аптечке, присела рядом Диана, а то как-то не по себе совсем. Маша пришла в себя только к ужину, в столовой и никого из докторов не оказалось. И стало ясно, что они ещё не вернулись из Новороссийска. "Не томись ты", понимающе похлопала Машу по руке Диана. "Пойдём в палаточный городок". Выпьем чего-нибудь. Может, спиртное нас успокоит. Я в ту сторону больше ни ногой. Вдрогнув, отодвинулась Маша подальше от подруги. Тогда пойдём в бар. Закажем вермут со льдом, что ли. Посмотрела на неё Диана. Не могу же я уйти и оставить тебя одну в таком неустойчивом состоянии. Пойдём, согласилась Маша.